Египет, город Каир, посольство Российской Федерации. Закончив разговор, Максимов немедленно бросился к шифровальщикам и уже спустя несколько минут по спецсвязи позвонил напрямую Кондратьеву. Тот поднял трубку практически мгновенно, поскольку давно ждал этого звонка. «Федор Иванович, на долгие вступления нет времени», без всяких предисловий начал разговор Максимов. Несколько минут назад фараон под именем Гленна Гатри вылетел из Москвы, летит в Ригу, чтобы оттуда с пареным рейсом добраться до Афин, а уже оттуда в Штаты. Я надеюсь, у вас получится не допустить его бегства.